Глава восьмая. Я провалялась с температурой все выходные еще два последних учебных дня. Софья Николаевна лечила меня теми же средствами, что и отца. Папа к тому времени уже выздоровев пару раз заглядывал в комнату и сокрушался, как же он мог меня заразить. Ворчал, что визу до сих пор не сделали, а ему на днях уже лететь в Милан. Там он проведет весь июнь. Про Катерину отец почему-то при мне больше не говорил. А самая, разумеется, об Ринетке не спрашивала, хотя слышала, как отец в своей комнате болтает с ней по телефону. Что ж, видимо, папа понял, что я воинственно отношусь к его пассии. После спасения от тех отмороженных мужиков из бара расстались мы с Катериной с у х о и нелепо. Хорошо, что оценки за год уже выставили. Остался только концерт, на котором мне все-таки предстояло исполнить роль маленького принца. Леля, навернувшись со стремянки, сломала правую руку, зато все-таки побывала в объятиях м о г у ч е г о Пирожкова, который тащил ее из актового зала. Вся в слезах, она счастливо прижималась щекой к объекту своего обожания. Ирка потом мне написала, что л е л и н а бабушка устроила в гимназии жуткий скандал и решила увезти с е л е з н е в у в деревню на все лето, мол, там ей будет безопаснее, чем в лагере. А если бы все это произошло в конце о д и н н а д г о класса? Как бы Леля с е л е з н е в а писала экзамены и поступала в университет. И если под носом Лидии Андреевны происходят такие безобразия, то бабуля боится представить, что ее внучку поджидает в летней школе, где дети наверняка остаются без должного присмотра. Как итог еще один минус из моего списка. Все эти дни, пока я валялась дома с температурой, думала над случившимся в актовом зале. Даня в тот же день осмотрел место происшествия и рассказал Ире, что у с т р е м я н к и были раскручены болты. И если честно, в ту минуту, когда Ира поведала мне об этом по телефону, я испытала настоящий ужас. Кто-то раскрутил их нарочно. Теперь уже совершенно точно нельзя было пускать это дело на самотек. От глупых угроз и звонков Соболь перешла к действиям. Только воевать с Оксаной пока не было никаких сил. Нас маркой, больное горло портили весь боевой настрой. На четвертый день, когда температура спала, я почувствовала себя заново родившейся. Софья Николаевна была на даче, и я слонялась по пустой квартире, пялилась в окно, пересмотрела Ривердейл, а когда ближе к вечеру явилась и р к а настроение улучшилось в разы. Третикова принесла с собой сладкие запахи ежевичных духов и теплого лимонного кекса. Хотела пораньше к тебе забежать, но мама с кексом задержала. ч м о кай меня в щеку сказала Ира? Ой, надеюсь, ты больше не заразная? Подруга отпрянула от меня. Это самый отстойный отстой в жизни заболеть перед летними каникулами. Не знаю, честно сказала я, но чувствую себя как огурчик. Пойдем чаю попьем, огурчик. Ярка сбросила кеды и по хозяйски прошла на нашу кухню. Сама поставила чайник, что-то проверила в телефоне и уселась за стол. Как с е л е з н е в а Спросила я по-прежнему, чувствуя свою вину, будто лично поломала стремянку. Как, как на больничном? и р к а снова взглянула на экран смартфона. В гимназию больше не приходила, зато сбылась ее мечта. Наш мясной пирог ее на руках потаскал. Да уж мечта. Вздохнула я. И снова это скверное чувство, будто я н а р о ч н о подставила Лелю, хотя мне на самом деле меньше всего на свете хотелось вместо нее распластаться на сцене, навернувшись со с т р е м я н к и Теперь мне все-таки придется играть маленького принца, проворчала я, разливая нам с Иркой чай. Твой отец придет на спектакль. Я, не оборачиваясь к подруге, рассмеялась. Шутишь? Он спросит спектакль? Какой спектакль? Ты что уже играешь в театре? Я ему отвечу: нет, папочка, это школьный спектакль, а он школьный? Вера, в каком ты классе? Сколько тебе лет? Ерка забавно хрюкнув тоже рассмеялась. Похоже получилось. Но нет, Верочка, ты все-таки иногда прячь свой сарказм, хотя теперь я понимаю, почему вы раньше с Никитосом дружили, как два колючих фыркающих ежа. Ой, только про Никитоса не напоминай, пожалуйста. Я поставила перед Иркой чашку горячего чая, разрезала теплый лимонный кекс. Пропитался, деловито осведомилась Третьякова. Слюнки текут. Сегодня как раз первый день, как ко мне вернулся аппетит. Ирка продолжала то и дело проверять т е л е ф о н и молча жевать кекс. Наконец я не выдержала и задала вопрос, который мучил меня все эти четыре дня. Как будем мстить Соболь? Третьякова тут же в с т р е е н у с ь ты все-таки решилась? не могу же я это просто так оставить. только не знаю, что делать. жаловаться не метод. да и кому? папе все равно о директрисе. как-то обломно, что ли? со с т р е м я н к о й точно непонятно. специально это или? она изначально несправна была. Ирка задумчиво нахмурила лоб, а потом выдала. кажется, надо не с о б о л ь проучить, а Амелию. Амелию? удивилась я. Ну да, вчера л и д и я Андреевна к нам в класс заходила. Знаешь, кто едет вместо с е л е з н е в о й в лагерь? Цыглер? Бинго! Видела бы ты, с какой довольной физиономией ко мне обернулась Амелия. Захотелось ее за волосы прямо на у р о к е оттаскать. Но вообще-то все логично. Вздохнула я. Я же тебе говорила, что л и д и я еще в тот раз кандидатуру Амелии предлагала. У нее ведь второе место на олимпиаде по физике. Вот видишь, кому еще это было выгодно? А ты помнишь, это ее. Что ж, посмотрим, кто поедет. Продолжила нагнетать и р а Думаешь, угроза? Ну, конечно же, в конце концов это она отвечала за декорации и реквизит, и я уверена, что с т р е м я н к а была н а р о ч н о испорчена. и р к а принялась сосредоточенно жевать кекс. Добиваться своей цели такими страшными методами — кошмар. Проживав, снова возмутилась подруга. И я, кстати, знаю, какую свинью мы можем Циглер подложить. Ну, за окном пасмурно, над городом зависли мрачные серые тучи. Еще днем все окна были в кривых дорожках от дождя. Я от девчонок слышала, что Амилия больше всего на свете боится свою бабку. Это которая настоящая ведьма? Уточнила я. А фиг знает, кто она на самом деле. Но так говорят. п о й д ё м к ее бабке и попросим, чтоб приструнила внучку, а повлияла на нее как-нибудь. Что ж она, невинных людей к а л е ч и т А если это не Амелия? Засомневалась я. Тогда напрямую спросим у Циглер, ты или не ты. Вообще-то, наверное, давно нужно было так поступить. А если это она, но скажет: нет, это не я. Идите вы тупые куклы, будто ты ее не знаешь. Что ты придумываешь проблемы из ничего? возмутилась Ирка уже поднимаясь из за стола. Там на месте разберемся, идем. Как сейчас? Ахнула я снова, поглядывая в окно. Уже смеркаться начинает. Нет, а что тянуть? Ждать пока она тебя со свету белого ж в ё т А ты знаешь ее адрес? Все-таки последовала я за Иркой, которая уже выскочила в коридор. Ага, специально разведала. Да тут недалеко, пройти всего пять домов в начале мира. А погоди, я хоть переоденусь. После четырех дней заточения выглядела я хуже некуда, но решила, что наряжаться для ц и г л е р м н о г о ч е с т и Тем более т р е т ь я к о в а сказала, что тут недалеко. Сменила пижамные шорты на джинсы, надела толстовку, бейсболку на голову натянула. Ирка осмотрела меня с ног до головы и кивнула: сойдет. Во дворе уже с г у с т и л и с ь сумерки, в окнах домов зажглись огни, ветер раскачивал старые тополя. Зачем мы тащимся к Циглер на ночь г л я д я Скептически поинтересовалась я, когда мы вышли на оживленную улицу. Я ж тебе сказала о своих планах. А если бабка ведьма проклянет нас? Ну что за глупости! б е с п е ч н о засмеялась Ирка, будто это не она до этого меня запугивала. Всю дорогу Третьякова то и дело доставала телефон, но уведомлений, судя по всему, так и не было. Ирка только вздыхала и мне ничего не рассказывала. Я косилась на подругу, но не спрашивала, в чем дело. Все ясно, сообщение от Вадика своего ненаглядного ждет. Когда мы дошли до дома ц и г л е р на улице совсем стемнело. Меня всю дорогу не покидало странное чувство, будто кто-то идет за нами по пятам. Скорее всего, это просто мои выдумки. Но после поста в подслушано у меня развелась настоящая мания преследования. Ведь кто-то видел меня на улице вместе с Катериной. Кто-то сохранял старые фотографии и знал разводы моих родителей. На каком этаже она живет? спросила я, о г л я д ы в а я о к н на с т а р о й четырехэтажки. Вроде на первом, ответила Ира. Вроде, возмутилась я. Ты же знаешь, у меня плохая память на имена, адреса. Ира к о б е с п е ч е н н махнула рукой. На месте разберемся. Это третьяковская семейная. Потом разберемся. Пару меня просто выбивала из колеи. Ира, мы уже на месте, проворчала я, следуя за подругой. Ирка первая и забежала в подъезд. Темно, лампочка не горит. Мы тут же встали, как вкопанные. Ну, шепнула я. Что, ну? Ира включила фонарик на телефоне. Я тоже пошарила в кармане толстовки в поисках своего смартфона и тут же обнаружила, что оставила его дома. Пахло чем-то п р о к и ш и м сверху доносилась п р и г л у ш ё н н а я оркестровая музыка. Тут же в патмах мое воображение нарисовало, что где-то здесь снимают жилье Воланд со своей свитой. Мне не по себе, призналась я. п о й д ё м домой. Столько тащились и домой. Рассердилась Ира, подсвечивая ступени. Остановилась у одной из дверей и направила свет фонаря на номер квартиры. Цифра тринадцать. Ну конечно. А выдохнула я. Вроде это. Снова негромко проговорила Третьякова. и р а ты хоть в чем-то в этой жизни уверена? Рассердилась я. Но Ирка вместо ответа на мой вопрос только принюхалась. Чем так воняет? к а п у с т о й какой-то. А затем нажала на кнопку звонка. У меня от пронзительного з в о н а и страха даже уши заложило. Дверь тут же с лязгом распахнулась, будто за ней только и поджидали, когда мы позвоним. В квартире тоже было темно, видимо на этаже выбило пробки. Иркин фонарь осветил лицо хозяйки, старухи с крючковатым носом, а главное на ее голове не было ни единого волоска. От неожиданности я стоя на краю ступеньки, чуть с нее не навернулась. Судя по тому, как дрогнул луч фонаря, подруга тоже перетрухнула. Кого вам? – спросила бабка с крипучим голосом. Вашу внучку, – проблеяла Третьякова. Моей внучки больше нет, отрезала лысая бабка. У меня даже мурашки пробежали по спине. Она выбрала тьму, а не свет. А чего? Растерялась Ира. Я дернула т р е т ь я к о в у за рукав. Ира, пошли, она какая-то сумасшедшая. Но Ира, откашлившись, все-таки снова спросила: А Мили нет дома? А Милюшка? Голос странные бабки вдруг стал ласковым. Она в соседней квартире. И пожилая женщина тут же закрыла дверь. Ты что-нибудь понимаешь? Повернулась ко мне Ирка. Может, ты квартиры перепутала? Предположила я. Может. Но на роль ведьму эта бабка подходит как нельзя лучше. Я бы от такой бабули тоже сбежала. Не то что в лагерь, а на край света. Ира подошла к следующей квартире. Здесь дверь, в отличие от двух соседних, была старой, деревянной и без номера. Такой ее и поставили несколько десятков лет назад, когда этот дом построили. Думаешь, тут живет Цыглер? Усомнилась я. Ничему не удивлюсь, проворчала Ира, освещая дверь. Ой, смотри, открыто. Третьякова пошли скорее домой, взмолилась я. Но Ирка уже толкнула дверь и от страшного скрипа петель моё сердце опустилось в пятки. Я словно приросла к земле, когда Третьякова н ы р н у л а в темную квартиру. Ира, выходи оттуда! Сейчас, сейчас! Раздался грохот, свет фонаря дрогнул, а затем и совсем погас. Я думала, что от страха умру на месте, но все-таки бросилась в странную квартиру на помощь подруге. В темноте едва не наступила на Ирку. Ай-ай! Тихонько, я тут! Простонала Третьякова. Я присела на корточки и принялась шарить руками. Ты где? Что случилось? Блин, включи опять фонарь! На меня упало что-то большое, а внезапно дверь за нами громко захлопнулась. Я тут же вскочила и понеслась к выходу, по пути запнулась а что-то, судя по бряку звонка, велосипед, и тоже рухнула на полу самого порога. Блин, ты в порядке? Значит, на меня упал ч е й т о велик. Снова поднялась на ноги, потянула на себя дверную ручку, закрыта. Ирна заперли. Ну дела, кому это надо? Почему-то я снова подумала о том липком гадком чувстве, будто кто-то следует за нами по пятам. Вставай же, поторопила я Ирку. Третикова снова зажгла фонарь на телефоне и обвела слепящим лучом помещение. Мы находились в прихожей нежилой квартиры. Прошли в одну из комнат и обнаружили там сваленную в углу старую мебель, еще несколько велосипедов и детскую коляску с картонными коробками. Круто, нас заперли в какой-то захламленной колясочной, проворчала Ира, возвращаясь в коридор. Отряхнувшись, она взглянула на экран смартфона. Эх, кажется, сейчас не самое подходящее время переживать из-за того, что Вадичка не пишет, отозвалась я вслед за Иркой, отряхнув колени. И зачем Третьякова попёрлась в эту квартиру? Причем тут Вадичка? Рассердилась Ира, но по ее дрогнувшему голосу я поняла. что пропажа Вадика подругу все-таки беспокоит. Телефон скоро разрядится. Ирка погасила фонари и, не ж и л а я квартира вновь погрузилась в темноту. Шутишь? Почему-то шепотом спросила я. Нет, прошепела в ответ Ира. Но «Ну, если что, с твоего позвоним. Ага, только я телефон дома забыла. Шутишь? Спросила теперь Ирка. Точно, мы же не в какой-то колясочной, а в комеди-клабе. Шутка за шуткой, нет, Ира, я не шучу. Мы с Третьяковой снова прошли в ту комнату, где стояла старая мебель. Окна были заколочены фанерой, но сквозь щели сюда, в отличие от прихожей, проникал свет. Узкие желтые полоски падали на пыльный пол. Окна в этой нежилой квартире выходили на улицу, а не во двор. Там поди еще и решетки снаружи. с т о с к о й констатировала Третьякова, подобравшись к подоконнику. Допустим, меня дома все равно не хватится, сказала. Я не знаю, радоваться этому факту или печалиться. Папа сегодня ночует у противной Катерины, но тебя-то родители точно потеряют. Мне позвонят, а я трубку не беру. Думаю, зарядки на один звонок другу хватит. Я уселась на подоконник и уставилась на Ирку. Глаза к тому времени уже привыкли к темноте. Да не позвонишь. о м о ж е щ е Я сейчас. Ира вышла из комнаты, вскоре до меня донесся ее глухой раздраженный голос. Даже в такой ситуации близнецы умудряются о чем-то поспорить. В нежилой пустой квартире я слышала каждый шорох. Сверху у соседей по-прежнему лилась оркестровая музыка, будто кто-то решил на ночь глядя прослушать торжественные гимны всех стран. Откуда именно это доносилось, разобрать было сложно. Внезапно музыка смолкла. Ирка закончила разговоры и в квартире повисла гнетущая странная тишина. Ир, наконец, позвала я. Тут Ирка так истошно заверещала, что я в полной мере прочувствовала выражение кровь леденеет в жилах. Третьякова влетела в комнату и захлопнула за собой дверь. Что там? Что? Я спрыгнула с подоконника и пододвинула к двери тяжелое старое кресло. От страха сердце колотилось в горле. н и что, а кто? Ирка взгромоздилась в кресло. Кто? Там л ы с а я сумасшедшая? Сумасшедшая? Нет, там крыса. Крыса? Час от часу не легче. Крыс я любила не больше, чем подозрительных пожилых женщин без волос. д а н я придет? Куда он денется? Два раза ему адрес повторила, прежде чем телефон отключился. Мы с Иркой замолчали и принялись прислушиваться к звукам. Теперь в углу, где были свалены еще какие-то картонные коробки, послышалось непонятное к о п о ш е н и Если е тут в каждой комнате покрысе? А на фига ты кресло п р и д в и н у л а спросила Ира. Я ж не знала, от кого ты сбегала. Пожала я плечами. Там всего лишь крыса, а вдруг она ростом с человека? Представив себе крысу ростом с человеком, мы обе нервно захихикали. В какой-то момент мне показалось, что если я и дальше буду прислушиваться ко всем шорохам, голосам, гимнам за стенкой, то просто сойду с ума. Меня Марк поцеловал, сказала я. Что? Да ладно. Ирка з а ё р з а л а на старом кресле, в которое уселась с ногами. Ее глаза в темноте лихорадочно заблестели. Куда? В макушку. В макушку? Удивилась Третьякова. Меня так мама перед школой целует. Я принялась рассказывать о нашем совместном украшении зала, п р и м ы с л и об этом, дне даже на душе стало легче. Правда, меня беспокоило, что за все время моей болезни Марк ни разу не написал. Наверное, его испугала моя странная реакция на тот поцелуй, веду себя как д и к а р к а Ирка тоже отвлеклась на мой рассказ и на шорох в углу мы больше не обращали внимания. Ну, а у тебя чего? Я кивнула на разряженный телефон, который подруга крепко сжимала в руке. Вадик не пишет уже второй день. Мне кажется, что эти ребята, которые с ним служат, настраивают его против меня. Для чего им это? Считают, что я Вадика не дождусь, что все девчонки легкомысленные изменщицы. А ты ведь знаешь, какой у меня Вадик доверчивый. Я только головой покачала. Доверчивый. Какое слово-то она подобрала. Ему бы больше подошла другая характеристика. Ведомый. Наконец мы услышали в коридоре голоса. Снова громко звякнул велосипедный звонок, послышался грохот, а затем и отборный мат. Это что такое у порога? Жалобно простонал д а н я Шею свернуть можно. Ирка вскочила с кресла, вдвоем мы оттащили его обратно к куче с другим хламом, распахнули дверь. д а н я уже поднимался на ноги, а Никита услужливо подсвечивал другу фонариком. Не мог раньше его включить, ворчал Третьяков. Я включил, чтобы полюбоваться, как ты красиво растянулся, ответил Яровой. Жаль, сфотографировать не успел. Привет, веселым голосом отозвалась Ира. д а н я из подлобья глянул на сестру. В свете фонаря он казался еще более рассерженным, будто вот-вот кинется на Ирку с кулаками. Выйдя на улицу, я полной г р у д и вдохнула свежий вечерний воздух. Сколько мы п р о б ы л и в заточении! Из-за страха время тянулось так медленно. На небе уже появились бледные звезды. Но, судя по звону и стуку колес, что доносились со стороны остановки трамвая, еще ходили. Свобода! Какое сладкое слово! Я была рада видеть болтливого, ворчащего Данию, даже молчаливого Никиту. Вчетвером мы пошли через темные дворы, я еще пару раз обернулась, чтобы посмотреть на четырехэтажку с потухшими окнами. Свет в тринадцатой квартире по-прежнему не горел, а на улице Мира еще кипела вечерняя жизнь. Вчетвером мы брели в сторону нашего дома. Никита шел чуть поодаль и подкидывал одной рукой литровую бутылку колы, а д а н я д о н и м а л нас с Иркой вопросами. Ну и что, наши дорогие Даша и Башмачок хотели там найти? Мы с Иро переглянулись. Вообще-то в этом доме живет твоя обожаемая Амелия. Ядовито ответила Третьякова. д а н я тут же пихнул локтем Иру, а Никита странно усмехнулся. И зачем вам к ней? Просто поболтать. о б и ж е н н о буркнула Ира. Неужели мальчишки думают, мы будем посвящать их в наши секреты? Мы в эту колясочную из любопытства заглянули, а потом нас кто-то запер. Сообщила я. Снова вспомнила про свои подозрения по поводу слежки и принялась оглядываться по сторонам. При этом встретилась взглядом с Никитой, который шел за нами и без смущения пялился на меня, подкидывал эту несчастную бутылку одной рукой и ловил на нее не глядя. Пришлось первой быстро отвести взгляд, потому что е р о в о г о ничего не может смутить. Метлой дверь подперла соседка с первого этажа, сказал д а н я Жуткая старуха, ахнула Ирка. Жуткая. Удивился д а н я Бабуля, Божий одуванчик. Как же одуванчик? Хмыкнул а т р е т ь я к о в а Не удивлюсь, если она на этой метле и летает. д а н я громко расхохотался. На нас даже прохожие оглядываться стали. Что ты гогочешь? Еще больше рассердилась Ирка. Еще бы. Мы с Третьяковой такой стресс пережили, а эти двое веселятся. Тебя совсем не смутило, что она лысая? Лысая. Снова удивился Дани. Как коленка п о д д о г н у л а я. Нормальная она, с красивой прической. Вас там совсем переклинило в этой пустой хате, что ли? Мы с Ирой снова переглянулись. б а б у л е ч к а сказала, что вчера вечером кто-то замок сорвал с колясочной, а ремонтник только на следующей неделе придет. Продолжил Даня свой рассказ, перекрикивая треск, п р о н е с в ш е г о с я мимо мотоцикла. А вот она и караулит, чтобы шпана всякая не ходила, вдруг чуса прутили, подожгут. Еле вас отмазал, сказал, что вы немного слабоумные, п о д ъ е з д о м ошиблись. Сам ты слабоумный, огрызнулась Ирка, узнав, что все-таки нас закрыл не мой преследователь, а караулища в подъезде безумная бабулечка. Мне стало немного легче. На всякий случай я в очередной раз оглянулась в поисках маньяка, но снова встретилась взглядом с Никитой. д а н я з а м е т и в ш и й наши переглядки, склонился ко мне. Когда же вы помиритесь? А мы больше не в ссоре, громко сказала я, хотя яровой следовавший по пятам и без того слышал каждое наше слово. Я уже не чувствую ни обиду, ни злость. Мне просто все равно. Никитос давно хочет снова с тобой общаться. Ничуть не смущаясь, н и к и т ы продолжил д а н я Да? Почему же он сам мне об этом не скажет? спросила я. Даня тут же по свойски обнял меня за плечо. Да ты пойми, дуреха. Никита набил морду тому щеголю не потому, что мы двор на двор. Он ведь хотел. В этот момент за нами раздалось шипение, а затем сверху фонтаном полилась кола. Никита, заверещала Ирка, придурок. Мы втроем бросились в рассыпную, а я р о в о й продолжал разбрызгивать из взболтанной бутылки колу. словно был автогонщиком, прибывшим первым к финишу. Ирка отряхивалась от липких капель и забавно ругалась, а я смотрела на Никиту и почему-то не могла сдержать смех. д а н я б р о с и л с я к Яровому и, дурачясь, запрыгнул к нему на спину. А я внезапно глядя на эту картину, п о д ы р к и на его плешом, проносящихся мимо машин, почувствовала себя очень счастливой, будто внезапно все стало как раньше. Мы снова вместе. Сейчас я вернусь с прогулки домой, и меня там встретит мама. Заходя в подъезд, я думала о том, что мне нужно просто отдохнуть и отвлечься. Ребят, если что, поднимайтесь! – выкрикнула я Ирке и Дани, которые уже спорили о чем-то у лифта. Я почту давно не забирала. Если все это действительно делала Амелия, то своей цели она достигла. Лидия Андреевна включила ее в список. В лагерь я просто постараюсь с ней не пересекаться. Если Оксана, тогда ей тоже не о чем беспокоиться. Скорее всего, я спугнула Марка своим поведением. Я больше не буду себя накручивать. Пост в подслушано уже практически все забыли. с т р е м я н к а была изначально неисправной, все хорошо, мне нечего бояться. Решив наконец расслабиться и на все забить, я подошла к нашему ящику. Не у папы, не у т е т и Соник л ю ч а от него не было. За почту отвечала я. Когда мне прямо в руки выпало что-то резиновое, и скользкое, я только с испугом промычала. На моей раскрытой ладони лежал оторванный бутафорский палец.